Глава 66 «Тогда выйдем через город. Может, на свет выйдут выжившие люди». Генерал кивает. «Только мост поднят, как?» Не успела договорить. Риган направил руку в сторону ворот. Яркая алая вспышка, и ворота с грохотом падают. Я не открывал их, потому что предполагал, что монстры потоком хлынут уже из города. Я верно понимаю, что портал под столицей все-таки открылся? «Да», — мрачно отвечаю. И он гораздо мощнее всех, что были прежде. Негативная энергия оказывается в этом плане только способствует захватчикам. Вместе с Солом и немногочисленными выжившими выходим за территорию дворца. Я насчитал всего дюжину магов, стараясь не смотреть по сторонам, потому что то, что я вижу, действительно ужасает. Разрушения, чужие страшные смерти. На мой свет никто не выходит. Не слышно даже стонов, только иногда шорох быстро разбегающихся монстров. от Отблески пожар уже постепенно подбираются к центральной части города. Кого-то, кажется, маги нашли. Мы остановились, и три человека отправились в дом, откуда послышался детский плач. Пока ждем, Риган решил поинтересоваться. Как тебе удалось так трансформироваться? Ты ведь говорила, что не можешь. Пожала плечами. Я точно не знаю, но предполагаю, что из-за разлитой в пространстве энергии ее очень много. Зачем прилетела? Прямо спросил генерал, у тебя был прекрасный шанс найти себе нового мужа. Огуст тоже про это сказал. Я хмыкнула, что желающих будет немало. Но я так подумала, что я и к тебе с трудом привыкала. И опять надо будет привыкать. Не факт, что мне дадут возможность выбирать нового мужа. Риган красиво изогнул бровь. Он так сказал? Угу. «У него теперь будут большие проблемы, если выживет. Как дела за пределами столицы?» «Плохо. Там тоже прорыв. Я пыталась предупредить у Агуста, чтобы он закрыл ход в таверне, но, видимо, не вышло. Да и из города монстры сейчас наверняка активно рвутся». Соул кивнул, принимая информацию. Из дома выносят завернутую в одеяло тихо плачущую маленькую девочку. «Дочь мага. У нее мощный защитный амулет, видимо, семейный. Выжил только она». Рапортует военные с девочкой на руках. Чудовищная трагедия. «Идем», — приказывает Соул. «Здесь мы уже мало кому поможем, надо вернуться к войскам, пока они еще существуют». Военные переходят на рысцу, а я просто взлетаю немного над землей и плыву по воздуху рядом с Риганом. Руку супруга не отпускаю, боюсь. Не за себя или монстров, скорее всего, над Соулом метка смерти. Так просто ее не снять». «Возможно, когда выйдем из города, мне станет спокойнее, но из-за чертой столичных стен есть монстры». «Значит, ты ко мне привыкла?» Крачева спрашивает Соул. «Ему совершенно не мешает бег для разговора. Я даже не знаю, сколько ему нужно пробежать, чтобы устать. Мне кажется, такого предела нет». «Не то чтобы прямо очень сильно», — шутливо отвечаю я. «Я должен тебе свою жизнь». Совершенно серьезно произносит Риган. «Об этом пока рано говорить», — мрачно отвечаю я. «Что ты имеешь в виду?» Я не ответила Ригану, но руку его сжало сильнее. Рядом со мной воплотился Ивин. Туман бесшумно следует за мной. Сол вроде бы не видит смерти. «Еще не поздно, Эль. Ты не жрец о смерти, чтобы вмешиваться в этот процесс». Упрямо стиснула зубы и лечу дальше молча. «Так желает этот мир, Эль». Метки смерти появляются на людях тогда, когда им пора уходить. Я думаю, дело в равновесии. Генерал уничтожил нашу столицу, теперь отдачи настигла имперскую столицу и его самого. Я не хочу, чтобы из-за него пострадала ты, потому что вмешиваешься в планы мира. Уйти. Тихо шеплю я. Ты говоришь с Ивеном? Тут же интересуется Соул. Как всегда, очень проницателен. Нет, мне показалось, там какой-то монстр, который почему-то не боится моего света. Но главное, не нападает. Ничего, я с ним потом поговорю. Эль, пожалуйста, одумайся. Тихо шелестит смерть у меня над духом Не выдержала, остановилась. Придется поговорить сейчас. Эль, произносит Соул, хмурясь. Подождите, пожалуйста, меня пару минут. Я знаю, как ценно время, но иначе не получится. Отлетаю от Ригана, но не очень далеко, так, чтобы все были на свету и под моим наблюдением. эвен не прав сейчас ты, а не я. Метки смерти опытные жрецы снимали. Неважно, какому именно течению принадлежит тот или иной жрец. Мы все вышли из одного истока, и нам дана сила прислушиваться к этому миру, а иногда и менять его. Мы тоже делаем свой выбор. Сейчас можно отстраниться и только наблюдать за правосудием мира, и это будет мой личный выбор. Но такой выбор я не приемлю. Я очень долго жила ненавистью и горела мыслями о месте. Но это разрушающая эмоции. Сейчас настало время выбора. Время перемен, и мне решать, что нести в новый мир. Я не хочу вступать в него с ненавистью и обидой. Это не те эмоции, что нужны для воссоздания истока, понимаешь? Я не хочу наполнять его воды негативной энергией. Я собираюсь созидать, а не разрушать. Сегодняшний день — это испытание для меня одной. Словно проверка. Ты видишь, что я переступила, наконец, на третью ступень. Ты ведь знаешь, что говорили нам наставники. Перевоплощение возможно при полном принятии себя и своей стихии. Раньше я не принимала себя как мага, до конца не понимала, для чего нам дается наша сила. Пусть прошлое остается в прошлом. Я принимаю себя, этот мир и живущих в нем людей такими, какие они есть. И да, я не дам умереть своему врагу и мужу. Исчезни. ивен не уходит, долго молчит, а потом произносит. Ты очень изменила за это время, а я, кажется, остался на месте. Жизнь в загробном мире не способствует развитию. Думаю, ты станешь отличной верховной жрецей. Туман передо мной рассеивается, так же, как и в небе над головой. Вот теперь я выдохнула. Никогда бы не подумала, что моим главным испытанием на пути к крыльям и принятию себя будет смерть, причем даже не моя. Возвращаюсь к магам и, как ни в чем не бывало, предлагаю. Бежим? Мчимся быстрее ветра. Сол бежит молча, ни о чем не спрашивает, что подозрительно, зная его. Должен был бы уже замучить вопросами. Мы выбрались из города, добрались до армии, храбро бьющейся с монстрами. Потом я разогнала монстров светом, и меня отправили в уже почти родную карету. Точнее, на карету. Светить я смогу еще где-то час. Это время нужно Соулу, чтобы организовать нормально воинов, разобраться с Оугустом и решить, что делать с озером под городом. Я не рискну лезть под землю к воде. Обезумевшие от света монстры в замкнутом пространстве меня все равно прибьют». И не факт, что я смогу что-то сделать с мощным озером и противоестественной мне энергией. Да и Риган, как я поняла, мысли не допускает о том, чтобы меня туда пустить. Соло потребовалось полчаса, чтобы все решить. Он подходит к карете. Мы отступаем, Эль. А город? Я не вижу нового выхода, кроме как полное уничтожение подземного озера. Но озеро ведь глубоко, у него широкая сеть подземных ручьев. Это значит, нужно уничтожить не какую-то одну часть города. Поэтому мы и уходим, Эль. Эвакуирует по возможности всех выживших из близ лежащих деревень. Скоро здесь будет кратер. Я не представляю, как это. Целый город превратить в пыль, причем свой, не чужой. А ведь там могли остаться живые люди. Печально. Да, Эль. Генерал ушел дальше осуществлять командование. Армия покидает окрестности столицы. Я не видела, как уничтожался город, слышала только взрыв. Земля вздрогнула, а когда мои силы иссякли, и я вернулась в обычный человеческий вид, монстры, похоже, очень ждавшие этого момента, кинулись на армию. Это было страшно. Природа подсказывала мне, что монстров успело выбраться в этот мир гораздо больше, чем сейчас есть людей в имперском войске. А в городе их и вовсе были целые полчища. Битва шла всю оставшуюся ночь и продолжалась утром. Но к утру я набрала сил и снова смогла светить, давая воинам возможность хоть немного восстановить силы. Поднялась высоко в небо, чтобы оглядеться. Представшая поразила. Нет больше богатых имперских земель. Насколько хватает глаз выжженная земля?